Глава десятая. Шеврикука брел по Звездному бульвару. Когда он пробирался на лыжную базу, небо было голубое, без сметаны, столь свойственной в последние годы московскому безоблачью, вызываемой, по всей вероятности, техническими играми человека и рождающей печаль поистинной небесной Лазури. Где нынче та лазурь? если только в Италии или на полотнах Сильвестра-Щедрина. И листья на тополях, березах и липах тогда не трепетали. А утром граждан по радио призывали закрывать окна и форточки, брать зонты, надевать резиновую обувь и стараться не выходить из помещений. Циклон от Фёрдов Норвегии гнал ураган, из новгородской земли в Тверскую, рвал там крыши, свирепствовал на фермах, подымал в воздух свиней и коров, разорил отделение милиции в и, скорежев, мотоциклы с колясками. Да что коляски! Автобусы переворачивало, трубы электрических станций осыпало на землю кирпичами и, похоже, могло раскачать Останкинскую башню. Объявлено было о временной эвакуации персонала. По часам башня уже полагалась раскачиваться, а она стояла ровно. И стекла поблизости, ни в жилых домах, ни в учреждениях, не звенели и не бились. Небо затянуло, но никаких свирепостей и буйств в воздухе не происходило. Шел тихий прохладный дождь, и все. «Ну, не ураган. Ну, дождь. Опять врет прогноз. Ну и что?» «Мне-то это — думал Шеврикук. Подступила тоска, и избегнуть ее он не мог. Проще всего было бы объяснить тоску явлениями природы, сменой небесных обстоятельств, но вышла бы ложь. Да и что бы отменили какие-либо объяснения? Ничего». При подходе к апартаментам Гликерии на него набросился страх, предощущение ужаса. Пугаться Шеврикуке приходилось часто, но обычно он сознавал степень угрозы, ее пределы и неизбежность ее разрешения. Или тут же вспоминал Трын-траву. Предощущение ужаса он не испытывал давно, Шепот о чудовище выдавило его сознание, почти забывшее о случаях встреч с силами, желавшими раздавить его и вобрать в себя. От Гликерии Шаврикука уходил в отчаянном кураже, полагая, что его караулит. Но никто его не караулил, никто на него не нападал. Теперь Шаврикука думал, будут караулить и нападут. Но ощущения ужаса уже казались краткими, и потому с ними можно было согласиться. Приступ уже тоски Шеврикуке знакомому предстояла длиться вечность, и хуже всего в нем было однообразие тихой боли разума. Эта боль замком затворяла действия и решения. Шеврикука свернул на Шереметьевскую улицу, дошел до грязного путепровода, у серого бетонного парапета его встал. Под мостом, разрывая Марьину рощу, текли рельсы к Оржеву. Менее всего любил Шаврикука в Москве раны железных дорог, запахи гари, металла, черных и коричневых жидкостей, Бестолочь брошенных кем-то вагонов, цистерн, холодильников с ржавыми битыми боками, нагорье мусора, отходов хлама, вышвырнутого с небрежностью неуважения к живому, к травинке зеленой и голубокрылой стрекозе, к чистой капли, калеченные строения, сарай, гаражи, всунутые там и тут, безмозглами и наглыми паденчиками. Весь этот хаос и безобразие случайных, проносящихся куда-то временных жителей Земли. Отчего же куда-то? Не куда-то, а в тупик, в тупик, в тупик. А скорость не утишишь и не остановишь гон колес. Исход один. В приступы тоски... Шеврикука приходил из суда. В особенности угодно было ему стоять у парапета на Ржевской линии в зимние темно-серые сырые дни. Снег в грязи и копте усугублял вид городского безобразия. Все понятия о соразмерном и ладном были нарушены и на мосту, и под ним, на путях, вблизи них, на полосах отчуждения. Ничто соразмерное, чистое, незапятнанное и ладное нигде вообще не присутствовало. Все было сплошным отчуждением, все в порче и нечистотах, и ничего никто изменить не мог. О, стужа и тоска земли! Все было, было, было, и ничего не будет. Шеврикука побрел домой. На острове Тоски 22 стальных доски. И все же что-то озадачивало в Останкине Шеврикук. Может, тишина? Ну, откуда ж тишина? И день сочился, и шли троллейбусы, и неслись автомобили, и стояли милиционеры. Однако скандального скрежета машин Шеврикука не слышал. Не врезался металл в металл. Штанги троллейбусов не соскакивали с проводов, не обрушивались на головы прохожих, не обдавали их искрами. Таксисты и милиционеры не матерились. Если не тишина, то что же? Смирность некая была в Останкине и Марьиной рощи. Смирность! Или даже смирение. Он выходил от кликерии с вызовом «нате, вбирайте!». Но никто его не караулил и не вобрал в себя. И, может быть, от того, что он отделался от наследия перста капсулы, сбагрил его, сплавил в чужие руки. А часом раньше на него напали Именно из-за двух мелких металлических вещиц? Нет, такой отгад Шеврикука запретил себе держать в голове, а мысли о чудовище следовало истребить как блажь, иначе бы в нем остался испуг, и надолго. Однако он вспоминал, что вручал вещицы Гликерии чуть ли не с удовольствием или со злорадством, впрочем, нет но если не с удовольствием и злорадством, то с явным пониманием, что он гликерию затруднит. Может, даже принесет ей беды. Он явился к гликерии зря, доверять ей было нельзя. И раз кончено, значит, кончено. Но когда услышал о корте, о манеже, о пусанском диалекте, представил, как принесут гликерии короткую теннисную юбку к загорелым ногам, и амазонку в нем, как и в невзоре Дуняше, взыграла. Ну да, конечно, урожденная графиня Тутамлина, пусть и воспитанница, пусть и бесприданного, пусть и страдавшая невинно. а он кто? Опять же, у нее не квартира на знаменке, и не два подъезда в землескребе, а трехэтажный дворец, позднее барокко с завитушками рок-ко-ко, Конец XVIII века, с подвалами белого камня времен Алексея Михайловича. Пусть бывший дворец, сейчас не дворец, но не исключено в будущем опять дворец. Да, можно было объяснить ее капризы последних месяцев и ее претензии. Гликерия маялась, кто она и что ей делать. Не отменена ли она как привидение? Не потеряла ли свойства? и к кому ей являться. У шумноговорящих властей было много безумных идей, задумок, подвижек, но не было денег. Может, и были, но утекали в приготовленные кошели. Решением же властей, в чем и состояли нынче их стиль и прелесть, полагалось быть неоднозначными и непредсказуемыми. А потому из части дворца от утомленных еще не вывели коммунальные квартиры. Другую часть изредка посещали реставраторы, а третью часть пока лишь обследовали архитекторы. В коммунальных квартирах явления белой красавицы в ларинском платье не вызывали никаких чувств, хватало своих забот. Хорошо хоть приведение не значилось услугой в платежных книжках. А люди искусства, архитекторы и реставраторы, в доме не ночевали. Каково приходилось Гликерии, снизойдя к ее утратам и печалям, ей разрешили и часы дежурств проводить в доме привидений, а на покровку являться, когда пожелает. Но теперь дом на покровке стали смотреть. И кто? Выгодные деловые люди, купцы, и благодетели под офисы, под конторы таинственных жонглёров компьютерами, способных накормить жетонами метро. Но прельстительнее всего под резиденции конвертируемых особ. Поначалу полагали, что особ этих неудобств проживания с призраками и привидениями могут огорчить и отпугнуть провинциальные заблуждения. А особняки Любители готовы были купить и перевести и в Сиэтл, и в Карсон-Сити. А известие о том, что в ведении дома на покровке проявляются лучшие свойства светлой и нежной восточнославянской красавицы, типа Б. Тышкевич, А. Ларионовой, Анны на шее, и Др, указывалось в проспекте, и вовсе вызывали восторги. Дом на Покровке уже ходили смотреть, но днем. А сообразительные наши сограждане задумали и ночные сеансы сматрин, не гарантируя, правда, еженочных выходов привидения. Шеврикука им не завидовал. Они вызнали легенду, но не знали гликерию, а Шеварикука ее знал. Но, может, гликерия готовилась теперь к выходам? Отсюда и корт, и манеж, и пусанский диалект, в чьи глаза пыль. И в преподавателей не было нужды. Имелась в частности травка по имени Бал. Шеврикука ее не видел, но говорили правда простодушным и темным. отвари ее, попей, и будешь знать, кто что кричит» и звери, и гады, и птицы, и рыбы, и деревья, и камни, и уж тем более люди, на каком пожелаешь наречии. Но подобное освоение языков и смыслов, видимо, дурной тон. «Анна на шее», «Гликерия на шее». «На чьей шее?» «На чьей?» «Не на его же?» «Нет, не на его». «И быть такого не могло никогда» и ни в коем случае не следовало протягивать ей монету и лошадиную морду. Но что морочить теперь себе голову? Игрок, игрок ожил в нем Шеврикуке. Как только вспомнили веку увечную или «веку-вечную», и Шеврикука учуял в словах Гликерии, в ее глазах раздумья, сомнения, в некоем принятом или непринятом ею решении, Он все свои не надо и не следовало отбросил. Гликерия не у века и не дуняша. Ее затея вышла бы куда отважнее и рискованнее их затей. Но решилась ли гликерия или нет? И что придумала? Многим ли временем располагала? И Шеврикука протянул ей две вещицы. Она взяла. А, впрочем, отодвинулась бы все подальше... И гликерия, и реликвии перста капсулы, отмененного и развеянного, и сами духи башни, и все, все. А у острова тоски 22 стальных доски.